глава 8 пейзаж изменился экваториальные джунгли остались позади дорога в страну туманом поднималась на взгорье здесь еще царил тропический климат, но влажность воздуха была уже не столь высока Атмосфера вместо того чтобы постоянно удерживать влагу в своих цепких объятиях время от времени высвобождала ее в виде дождя, после которого воздух становился чистым и легким пока его влажность вновь не поднималась до прежнего уровня Растительность тоже была другой – угловатая, шершавая, с острыми, как бритва, листьями. Листва многих деревьев светилась, а на ночной лес холодным сиянием. Здесь было меньше лиан, а кроны деревьев уже не создавали непрерывного полога, задерживавшего большую часть солнечного света. Его лучи падали на лесную подстилку, а местами открывались большие освещенные пространства и лужайки. Почва, омытая частыми дождями, имела бледно-желтый оттенок, в отличие от черной земли в джунглях. В кустах часто пробегали мелкие животные. Медленно проползали похожие на слизняков создания, сине-зеленые с черными мантиями. Гандерсон узнал в них подвижные высокогорные грибы растения, которые перемещались с места на место в поисках упавших веток или разбитого молнии ствола дерева. И Нилдоры и люди считали их деликатесом. Вечером третьего дня на пути на север от кипящего озера Срингахар и Гандерсон нагнали четырех Нилдоров, которые ушли вперед. Они расположились у подножия крутого неровного холма и пробыли там уже, по крайней мере, целый день, судя по объединенным листьям и веточкам окрестных деревьев. Их хоботы и пасти, измазанные светящимся соком, ярко сияли. Вместе с ними был огромный сулидор. Такого крупного Гандерсон до сих пор не видел. Сулидор был почти вдвое выше человеческого роста и стоял, выпрямившись возле большого камня, поросшего диким мхом, широко расставив ноги и опираясь на мускулистый хвост. Узкие глаза, прикрытые тяжелыми веками, взглянули на Гандерсена. Длинные лапы с кривыми когтями свободно свисали вдоль туловища. Мех Сулидора цвета старой бронзы был необычно густым. Одна из кандидаток на возрождение, самка по имени Луу Хамин, обратилась к Гандерсону. «Этого Сулидора зовут Насинису, сказала она. «Он хочет с тобой поговорить». «Так пусть говорит». «Я хочу, чтобы ты сначала знал, что он непростой Сулидор». Он один из тех, кто руководит церемонией повторного рождения, и мы снова встретим его, когда дойдем до страны туманов. Он принадлежит к верхушке племени, и к его словам следует относиться серьезно. Ты будешь иметь это в виду, слушая его? Буду. Я всегда отношусь серьезно к чем бы то ни было словам. Но, конечно, его слова выслушаю с особым вниманием. Пусть говорит». Сулидор подошел ближе и снова остановился, глубоко погрузив ноги в размокшую землю. Он говорил на языке Нилдоров с северным акцентом, хрипло и медленно. «Я отправился в путь, чтобы побывать на море песка», — сообщил он. «И теперь возвращаюсь в свою страну, где буду помогать Нилдорам готовиться к повторному рождению. Здесь я оказался чисто случайно. Ты понимаешь, что мое присутствие здесь никак не связано ни с тобой, ни с твоими спутниками?» «Да, понимаю», — ответил Гандерсон, удивленный словами Сулидора. До сих пор он знал Сулидоров лишь как темных, диких созданий, тайком пробирающихся сквозь заросли. Когда я вчера проходил неподалеку, продолжал на Синисул. Я случайно наткнулся на место, где находился пункт вашей компании. Я случайно заглянул внутрь, хотя меня там ничего не интересовало, и обнаружил там двух землян, но их тела им уже не служили. Они не могли двигаться и с большим трудом говорили». Они умоляли меня помочь им покинуть этот мир, но я не мог, конечно, взять на себя такую ответственность. Поэтому я прошу, чтобы ты пошел туда со мной и отдал соответствующее распоряжение. Я не пробуду здесь долго, так что это нужно сделать прямо сейчас. Это далеко? Мы успеем дойти туда до восхода Третьей Луны. «Что-то я не помню, чтобы поблизости была станция компании», — сказал Гандерсон с Рингахару. «Какая-то была, но это в двух днях пути отсюда». «Так что это то место, где собирались съедобные ползающие существа и отправляли их вниз по реке», — объяснил Нилдор. «Здесь», — пожал плечами Гандерсон. «Наверное, снова потерял ориентацию. Ладно, пошли». Солидор быстро шагал через светящийся лес, а Гандерсон спешил за ним следом на спине Срингахара. Они спускались в долину, становилось все более душно и сумрачно. Пейзаж тоже изменился. Корни деревьев выпирали из земли, как огромные костлявые локти, И тонкие усики, росшие из корней, испускали неприятное зеленое свечение. Почва была сыпучей и каменистой. Гандерсон слышал, как она скрипит под ногами свингохара. На многих корнях сидели похожие на птиц существа, напоминавшие сов, лишенных какого-то быта ни было цвета. Некоторые из них были черными, некоторые белыми, а некоторые белые с черными пятнами или наоборот. Он не мог сказать, действительно ли это их истинная окраска или просто иллюзия отсутствия цвета, вызванная свечением растительности. От бледных цветов паразитов, свисавших со стволов деревьев, шел тошнотворный запах. Под уступом голой, выветрившейся желтой скалы возвышалось то, что осталось от станции компании. Здание казалось еще более разрушенным, чем биостанция на юге. Купол крыши провалился, и стены были покрыты растительностью. Гандерсон спешился и остановился у входа, ожидая Сулидора. Пошел теплый приятный дождь. Запах леса сразу же изменился. Вместо резкого и пронзительного он стал сладковатым. Однако это была сладость гниения. «Земляне внутри», — сказал Нассинису: «Можешь войти. Я подожду твоих распоряжений». Гандерсон вошел в здание. Воздух был затлым, смрадным и насыщенным влагой. Он подумал о том... Сколько микроорганизмов попадает в его легкие с каждым вдохом? Слышался громкий звук тяжелых капель на фоне шума дождя, падающего сквозь дырявую крышу. Он решил осветить помещение лучом, и тут же что-то хлестнуло его по лицу и затрепыхалось. Какое-то существо, привлеченное теплом и светом. Гандерсон отогнал его. На пальцах осталась липкая слизь. Где земляне? Он осторожно обошел здание. Он помнил его весьма смутно. Одну из бесчисленных станций в джунглях Которое компания когда-то разбросала по всему миру холмана. Плиты пола разошлись и покоробились, и приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Везде ползали подвижные грибы, поглощая пленку, покрывавшую всю внутреннюю поверхность здания и оставляя за собой узкие блестящие следы. Гандерсон старался не наступать на них, но ему не всегда это удавалось. Он подошел к месту, где здание расширялось, и из него был выход наружу. Он посвятил лучом и увидел почерневший причал на берегу реки. Да, вспомнил он. Здесь упаковывали грибы, грузили их на баржи и отправляли вниз по реке на рынок. Но баржи компании больше здесь не останавливались, и вкусные срезняки теперь безбоязненно ползали по остаткам мебели и оборудования. «Эй!» – крикнул он. «Эй!» В ответ послышался стон. Спотыкаясь и оскальзываясь в темноте, борясь с поступающей горну тошнотой, он пробрался через завал невидимых предметов и подошел к тому месту, откуда слышался звук капель. Высоко на стене висело нечто ярко-красное в форме корзины, размером с человеческую грудную клетку. Из больших пор в его губчатой поверхности выделялась черная жидкость и с хлюпанием капала вниз. Когда свет лучемета Гандерсона коснулся его, выделение усилилось, превратившись почти в водопад маслянистой жидкости. Когда он отвел луч в сторону, поток несколько ослаб, оставаясь, однако, достаточно мощным. Пол здесь шел наклонно, и капли из губчатой корзины быстро стекали, собираясь в дальнем конце комнаты в углу между полом и стеной. Там Гандерсон и нашел землян. Они лежали рядом на низком матрасе. Стекающая жидкость образовала вокруг черную лужу, полностью покрывая матрас и заливая их тела. Голова одного из землян склонилась на бок, и лицо полностью было погружено в жидкость. Второй стонал. Оба были обнажены, мужчина и женщина столь худые и истощенные, что их признаки пола стали почти неразличимы. У них не было ни волос, ни даже бровей. Сквозь высохшую, как пергамент, кожу выпирали кости. Глаза их были открыты, но неподвижный стеклянный взгляд был устремлен в одну точку. В морщинах кожи росла серая плесень, а по телам ползали грибообразные существа. Гандерсон машинально резким движением сбросил двух слезняков с высохшей груди женщины. Она пошевелилась и застонала. «Это конец?» – прошептала она на языке Нелдоров. Голос ее звучал, как тихое пение флейты. «Кто вы?» – спросил Гандерсон по-английски. «Что с вами случилось?» Ответа не было. Грибовидный слезняк вполз ей на лицо. Он отшвырнул его и коснулся ее щеки. Ему показалось, что он проводит пальцами по плотной хрустящей бумаге. Он пытался вспомнить, кто она, представляя себе черные волосы на лысом теперь черепе чуть изогнутые брови, полные щеки и улыбающиеся губы. Но это не помогало. Либо он ее полностью забыл, либо никогда не видел. «Сейчас все кончится?» — снова спросила она на языке Нилдоров. Гандерсон наклонился к ее товарищу и аккуратно, боясь сломать хрупкую шею, приподнял его голову. Казалось, мужчина дышал жидкостью. Она вытекала у него из носа и изо рта, а мгновение спустя стало ясно, что обычным воздухом он дышать не в состоянии. Гандерсон снова погрузил его лицо в жидкость, но до этого успел его узнать. Это был некий Гарольд или, может быть, Генри Дикстра, которого он когда-то видел два или три раза. Незнакомая женщина пошевелила рукой, однако ей не хватало сил поднять ее. Оба выглядели как живые привидения, как воплощение смерти, погруженное в липкую жидкость, совершенно беспомощные. «Давно вы в таком состоянии?» – спросил он на языке Нилдоров. «Вечность», – прошептала она. «Кто вы?» «Не помню. Я жду». «Чего?» «Жду конца». «Послушайте, меня зовут Эдмунд Гандерсон. Раньше я был управляющим округом. Я хочу вам помочь». «Убей меня. Сначала меня, потом его». «Мы перевезем вас отсюда в космопорт. Через неделю или через 10 дней вы будете в пути на Землю, а потом...» «Нет, пожалуйста». «Почему? Почему нет?» допытывался он. «Покончи с этим». Покончи. Она собрала все силы, чтобы выгнуть спину и чуть приподняться из жидкости, которая почти покрывала нижнюю часть ее тела. Что-то внезапно забилось и выпятилось под ее кожей. Ганнерсон коснулся ее напряженного живота и почувствовал, что там что-то шевелится. Это было самое жуткое ощущение, которое он когда-либо испытывал. Он коснулся тела Дикстры, и там внутри тоже что-то шевелилось. Почти парализованный ужасом он поднялся на ноги И отошел, глядя в свете лучемета, на судорожно вытянувшиеся, обнаженные, но бесполые тела, от которых остались кожа и кости. Эти люди не обладали уже ни телом, ни душой, однако все еще были живы. Его охватил пронзительный, парализующий страх. «На крикнул он. «Иди сюда! Иди скорее!» Сулидор тотчас же появился и стал рядом. «В них что-то сидит!» — в ужасе сказал Гандерсон. «Какие-то паразиты! Они шевелятся! Что это?» «Смотри!» На показал на губчатую корзину, из которой вытекала черная жидкость. Они носят в себе его потомство. Они кормят его. Через год-два, а может быть три, из них выйдут личинки. Почему они не умирают? Они питаются вот этим. Сулидор махнул хвостом над темной лужей. Они впитывают это сквозь кожу. Эта жидкость в достаточной степени поддерживает их, а вместе с ними и то, что в них сидит. Мы заберем их отсюда, перевезем по реке в отель и... «Они умрут», — сказал Насинису. «Стоит только вытащить их из этой жидкости. Их уже не спасти». «Когда это кончится?» — тихо спросила женщина. Гандерсон вздрогнул. Его всегда учили, что никогда нельзя соглашаться с неизбежностью смерти. Пока в человеке тлеет искорка жизни, его можно спасти. Из остатков тканей можно создать копию оригинала. В этом мире, однако, не было соответствующего оборудования. Мысли его путались. Он не знал, какое принять решение. Оставить их здесь и позволить чужим тварям питаться их внутренностями. Попытаться каким-то образом доставить их в космопорт и отправить в ближайший госпиталь. Немедленно прекратить их мучения. А может быть самому попробовать освободить их тела от того, что пожирает их изнутри. Он снова присел и отчаянным усилием преодолев страх и отвращение, коснулся живота женщины и ее выпирающих бедер. Под кожей была чудовищная дрожащая масса. Однако разум женщины еще действовал, хотя она и забыла свое имя и родной язык. Мужчине, который был без сознания, повезло больше, хотя он находился в таком же состоянии. По крайней мере, Дикстри не приходилось лежать в темноте и ждать смерти, которая придет лишь тогда, когда живущие внутри него личинки выйдут наружу из порабощенной ими человеческой плоти. Неужели именно такого конца ожидали эти земляне, отказавшись когда-то покинуть мир, который полюбили. «Белзагор может овладеть человеком», — говорил многократно рожденный Волхимиор, но здесь его слова воплотились чересчур буквально, а сврада разлагающихся тел его мутило. «Убей обоих», — решил он, и быстро. «Ты мне приказываешь?» «Убей их, и сорви это со стены и тоже убей». «Оно не совершило никакого преступления», — заметил Сулидор. Оно делает лишь то, что для него естественно. Убив тех двоих, я лишу его потомства, но я не хочу лишать его из жизни». «Хорошо», — согласился Гандерсон, — «только землян. Быстро». «Это будет акт милосердия, совершенный по твоему явному приказу», — сказал Насинису. Он наклонился и, подняв тяжелую лапу с выпущенными на всю длину кривыми когтями, дважды нанес удар. Гандерсон с трудом подавил желание отвернуться. Тела развалились, как сухая скорлупа. То, что было внутри, вылезло наружу. Бесформенное, сырое, расползающееся. Даже сейчас, повинуясь непонятному рефлексу, трупы судорожно дернулись. Гандерсон вглядывался в их лица. «Вы меня слышите?» – спросил он. «Вы живы или мертвы?» Женщина открыла рот, но не издала ни звука. Гандерсон не знал, была ли это попытка что-то сказать или просто последняя нервная судорога мышц. Он нажал на спуск, и из лучемета вырвалось мощное пламя. Гандерсон направил его на темную лужу. «Из праха ты возник, и в прах обратишься», — подумал он, превращая в пепел тело Дикстры, тело, лежащее рядом с ним женщины и извивающихся личинок. Поднялись клубы едкого удушливого дыма. Гандерсон уменьшил плава и повернулся к Сулидору. «Идем», — сказал он. Оба вышли наружу. «Я бы хотел сжечь это здание, очистить это место огнем», — сказал Гандерсон. «Знаю». Ты бы меня, однако, удержал. Ошибаешься. Никто в этом мире не удержит тебя от чего бы то ни было. Что бы это дало, подумал Гандерсон. Очищение уже свершилось. Он убрал отсюда существа, которые были здесь чужими. Дождь кончился. Срингахар ждал Гандерсона, чтобы забрать его. Они присоединились к остальным четырем Нилдорам и, хотя была уже ночь, двинулись в путь. Они потеряли слишком много времени, а страна повторного рождения была еще далеко. К утру Гандерсон услышал шум водопадов Шангрела, которые Нилдоры называли Дуджаюк.